открываю дверь, осторожно выглядываю в коридор, выхожу, запираю. Пока спускаюсь по лестнице, кидаю на пейджер Дюбенко просьбу о встрече. Не люблю ждать, поэтому, наверное, и приходится вечно этим заниматься. Только поймать такси в Дип-Тауне никогда не проблема. Едва поднимаю руку, как притормаживает машина. Водитель — молодой панк с гребешком цветных волос на голове и в рваной куртке на голое тело. Кажется, программа. Называю адресы и раскидываюсь на заднем сиденье. Сегодня на улицах постоянные пробки. Такси еле ползет. Минуем виртуальную площадь. Потом машина сворачивает куда-то в китайский квартал. Так будет быстрее, интересуюсь у водителя. Чайна-таун появился в глубине недавно. Китай очень долго не желал входить в общую виртуальность, но все-таки их проняло. Теперь квартал стремительно разрастается, раздвигая Диптон вокруг себя. Пространство виртуальности сколько угодно, наверное, китайцам это нравится. «Быстрее», — говорит водитель, — «уверен». «Смена маршрутизации?» «Уверен». И тут манеры ответа перестают мне нравиться. Я смотрю в крепкие бриты из-за тылokх, прокручиваю в памяти короткий разговор. Программы и водители изначально вежливы, лаконичным до грубостью может быть лишь человек. Додумывать не успеваю, что творит внутри: инстинкты, чутье, интуиция. В следующий миг я прикладываю к затылку водителя ствол пистолета, мягко, но ощутимо. Останови машину. Светные фонарики над лавками, бумажный дракон в сочно-синем небе, улыбающиеся, все сплошь улыбающиеся лица прохожих. "Машина", повторяет водитель и начинает набирать скорость. Это не программа. Я отдал приказ и не получил ни отказа в выполнении, ни послушания, только человеку донул гать и тянуть время. — Парень, ты пожалеешь, у меня оружие третьего поколения. Водитель поворачивает голову, улыбается. У меня перехватывает дыхание. Он смотрит на меня, но продолжает мчаться по улице, продолжает рулить. Правда? И что с того... Со мной не может ничего случиться страшного. Не должно. Но я в виртуальности, черт возьми, и самая большая из возможных неприятностей, самая большая смерть. Толчок, глухой удар о капот, что-то тело отлетает к обочине, крики. Ничего страшного, конечно, у человека сработает выход по... Недопустимо сильному физическому воздействию. В дептауне можно было сделать любые столкновения абсолютно безопасными. Человек мог бы встать, отряхнуться и пойти дальше. Но тогда рано или поздно он мог бы шагнуть на реальную дорогу, не боясь несущихся машин. Водитель даже не оборачиваясь начинает хохотать. Он не мог не понять, что произошло. И он смеётся. «Останови», — повторяю я, — «чего он добивается? Задержать меня в глубине? Доставить куда-то куда ехать не собирался? Потерпи немного», — советует водитель. Он смотрит в дуло пистолета и улыбается, потом открывает рот и медленно обхватывает ствол губами. «Безумие!» Какой-то немыслимый сексуальный изврат, минец с пистолетом. И я вдруг понимаю Крейзи и Тосера, который открыл стрельбу по императору. Зря, говорю я, пока палец сдвигает предохранитель. Зря. Мы по-прежнему несемся по узким улицам Чайна Тауна. И уж нет никаких сомнений, что это не кратчайший путь к дому Чингиза. Впереди машины, будто катится волна. Люди разбегаются, освобождая дорогу. Три... Говорю: "Я. Да чего он хочет, чёрт возьми? Два". Снова насмешливо человеческая улыбка. Какой он весёлый парень. Я, впрочем, тоже умею шутить. Первые пять зарядов парализующие, если верить дебянка. Один. Водитель тормозит. Я даже не успеваю порадоваться за его благоразумие. Машина в каком-то узком захламлённом тупичке. У стены человек в тёмном плаще, и в его руках пистолет. Я успеваю пригнуться, когда звучит выстрел и пуля разбивает стёкла. Лежу на заднем сиденье. Водитель, перегнувшись через спинку кресла, ухмыляется, сжимая зубами ствол моего пистолета. Потом начинает откидывать голову с неожиданной силой, Выдирая оружие из рук. И тогда я нажимаю спуск. Белая пыль, запах горелой кости, Крошево выбитых зубов облачком висит в салоне. Ай-яй-яй, шепеляво произносит водитель и улыбается. Пистолет он выпустил, но только умирать не собирается, И на парализованного никак не похожа. на стволе пистолета отпечатки зубов с Волочь дебенко